Компания «Вира М.» представляет Чарльз Диккенс Американские заметки Читает Валентин Морозов Предисловие Мои читатели имеют возможность сами разобраться, действительно ли существовали в Америке те влияния и тенденции, которые заставили меня насторожиться, или это только плод моего воображения. Они могут сами установить проявлялись ли с тех пор эти влияния и тенденции в общественной жизни Америки как внутри страны, так и за границей. А выяснив это, они смогут меня судить. Если они обнаружат какие-либо факты, свидетельствующие о том, что хотя бы в одном из указанных мною отношений Америка отклонилась от правильного пути, значит, я имел основание писать то, что я написал. Если же они таких фактов не обнаружат, значит, я ошибся. Но без всякого умысла. Никакого предвзятого отношения у меня нет и никогда не было, а если оно и было, то в пользу Соединенных Штатов. У меня в Америке много друзей, я с приязнью и интересом отношусь к этой стране и верю и надеюсь, что она успешно решит проблему, имеющую величайшее значение для всего человечества. Выставлять меня человеком, относящимся к Америке, злобно, холодно или враждебно, просто глупо, А сделать глупость всегда легко. Глава первая. Отъезд. Я никогда не забуду того изумления, на четверть тревожного и на три четверти веселого, с каким я утром 3 января 1842 года приоткрыл дверь спальной каюты на борту пакетбота «Британия» водоизмещением в 1200 тонн, направлявшегося в Галифакс и Бостон с грузом почты Ее Величества. Что каюта отведена специально для Чарльза и Сквайра с супругой, было достаточно ясно даже для моего потрясенного рассудка, поскольку об этом извещала крохотная записка приколотая к очень тонкому ватному одеялу, покрывавшему очень тощий матрац, который лежал, подобно слою хирургического гипса, на совершенно недосягаемой полке. Но что именно это и есть та каюта, по поводу которой Чарльз Диккенс и Сквайр с супругой совещались день и ночь добрых четыре месяца? Что таковою могла оказаться та маленькая уютная комната, которую Чарльз Диккенс и Сквайр рисовал себе в мечтах, и, окрыленный пророческим вдохновением, предсказывал, что в ней будет стоять по крайней мере одна кушетка, а его супруга, придерживаясь более скромного, но все же преувеличенного мнения о ее размерах, с самого начала усомнилась, удастся ли поместить в каком-нибудь уголке более двух огромных сундуков. Сундуки эти было бы также невозможно не только поставить, но хотя бы протащить сейчас в каюту, как невозможно убедить или заставить жирафа влезть в цветочный горшок что эта крайне неудобная, безнадежно унылая и абсолютно нелепая коробка имеет хотя бы отдаленное отношение или касательство к изящным, красивым, я уж не говорю роскошным маленьким будуарам, мастерски изображенным на яркой цветной литографии, висевшей в конторе агентства в Лондоне. Словом, что эта каюта может быть чем-то иным, кроме веселой мистификации? забавные шутки капитана, задуманные и осуществленные для того, чтобы пассажир испытал побольше удовольствия и наслаждения при виде настоящей спальной каюты. Все эти истины я в ту же минуту, сколько ни старался, право не мог ни воспринять, ни постичь. И я сел на нечто вроде насеста или валика из конского волоса, каковых в каюте было два, и бессмысленно посмотрел на своих друзей, которые вместе с нами взошли на борт пакетбота и теперь строили самые невероятные гримасы, пытаясь просунуть голову в крошечную дверцу. Перед тем, как спуститься в каюту, мы уже пережили изрядное потрясение, которое, не будь мы величайшими оптимистами, могло бы подготовить нас к самому худшему. Художник с пылкой фантазией, о котором я уже упоминал изобразил в том же великом произведении залу почти беспредельной глубины, обставленную, как сказал бы мистер Робинс, со сверхвосточным великолепием, где толпились, но не теснились, веселые и оживленные леди и джентльмены. Собираясь спуститься в чрево судна, мы прошли с палубы в длинное узкое помещение, напоминающее гигантский катафалк с окнами по сторонам, В дальнем конце его виднелась унылая печь, у которой грели руки три или четыре продрогших стюарда, а во всю его безотрадную длину вдоль обеих стен стояли длинные предлинные столы и над каждым из них привинченная к низкому потолку полка с гнездами для стаканов и сутков, что наводило на мрачные мысли об бушующем море и штормовой погоде. В то время я еще не успел познакомиться с идеальным изображением этой комнаты, доставившим мне впоследствии столько удовольствия. Но я заметил, как один из наших друзей, помогавший нам готовиться к путешествию, войдя в нее, побледнел, затем, попятившись, наступил на ногу тому, кто стоял позади и, невольно хлопнув себя по лбу, пробормотал «Непостижимо! Не может быть!» или что-то в этом роде. Однако... Сделав страшное усилие, он взял себя в руки, кашлянул разок-другой и громко произнес, озираясь по сторонам с застывшей улыбкой, которую я до сих пор не могу забыть, «Скажите, Стюарт, это, верно, комната, где у вас завтракают?» Мы все предвидели, каков будет ответ. Нам были понятны его мучения. Он часто говорил о кают-компании поверил той картине в лондонском агентстве и ею питал свою фантазию. Чтобы составить себе правильное представление об этой зале, обычно пояснял он нам еще дома, нужно всем семь раз увеличить размеры обыкновенной гостиной и количество стоящей в ней мебели, и того будет мало. И вот теперь, когда Стюарт в ответ изрек истину, «Грубую, беспощадную, голую истину. Это кают-компания, сэр!» Мой друг буквально зашатался от такого удара. «Когда людям предстоит вот-вот расстаться с теми, кого они привыкли встречать ежедневно, когда их вскоре должен разделить барьер в виде многих тысяч миль бурного водного пространства, и поэтому хочется, чтобы ни одно облачко...» Ни одна мимолетная тень минутного разочарования или смущения не омрачали тех счастливых минут, что еще осталось провести вместе, в таких обстоятельствах, естественно, на смену первому удивлению приходит веселый смех. Могу сообщить, что я, в частности, сидя на вышеупомянутом валике или на сесте, разразился неистовым хохотом и хохотал до того, что судно заходило ходуном. Таким образом, Не прошло и двух минут после нашего первого знакомства с каютой, как все мы согласились на том, что она — самое приятное, самое прелестное и самое удобное помещение, какое только можно придумать. И было бы весьма неприятно и прискорбно, если бы она оказалась хоть на дюйм больше.